Глава четвертая Сведения, добытые у Джона Ранса Был первый час пополудни, когда мы вышли из дома номер три в Лоренстонском саду. Шерлок Холмс направился на ближайший телеграф и составил длинную телеграмму. Затем, кликнув экипаж, приказал кучеру вести нас по адресу, указанному Лестрадом. — Сведения, добытые на месте, не стоят ровно ничего, — заметил Шерлок. — Судя по фактам, я уже пришел к определенным выводам относительно этого дела. Но все-таки мы сделаем хорошо, если постараемся не упустить из виду ни одной самой мельчайшей подробности. — Вы удивительный человек, Холмс, — сказал я ему. — Неужели вы надеетесь, что я поверю?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 Колеи очень глубоки и ясны, потому что всю прошлую ночь шел дождь, а так как до этого уже давно стояла сухая погода, то я вывожу заключение, что эти следы сделаны именно прошлой ночью, то есть в ночь убийства. Я заметил также ясные отпечатки лошадиных подков. Один из этих отпечатков несравненно яснее и глубже остальных трех. Следовательно, одна из четырех подков новая. Сообразите-ка, я догадался, что в то время, когда шел дождь, то есть прошлой ночью, какой-то экипаж останавливался у решетки дома. Но это не был экипаж ни Грексона, ни Лестрада. Вы слышали, как я спрашивал их об этом? Из этого я и заключаю. —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 А именно такой ширины была лужа воды, которую он перепрыгнул при входе в садик. Я заметил следы легкой обуви, огибающей лужу, в то время как сапоги более грубые, имеющие четырехугольные носки, легко перепрыгнули ее. Право, тут нет ничего таинственного. Я только применяю к самым обыкновенным пактам... Тот дедуктивный метод исследования, о котором я писал в моей статье. Нет ли еще чего-нибудь, что кажется вам непонятным? — Да, длина ногтей на руке убийцы и трихинопольские сигары, — ответил я. Надпись на стене была сделана указательным пальцем, намазанным кровью. Моя лупа открыла мне, что штукатурка вдоль букв слегка царапана. А этого не случилось бы, будь у нашего незнакомца короткие ногти. Что касается сигар, то я собрал щепотку пепла с пола. зала была черна и компактна, что бывает только у трихинопольских сигар. Надо вам знать, что я специально изучал пепел различных сортов сигар и даже издал об этом небольшую брошюрку. Надеюсь, что могу безошибочно с первого же взгляда различить по остатку пепла, происходит ли он от сигары или от какого другого табака. Вот в таких-то именно мелочах хороший полицейский и отличается от грексонов и Лестрадов. — Вы сказали также, что лицо убийцы должно быть очень красно, — заметил я. — Да.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 И потом, зачем понадобилось убийцы, вместо того, чтобы поспешно скрыться, написать на стене слово «рэйч»? Признаюсь, что мне чрезвычайно трудно сообразить все это. Мой товарищ одобрительно кивнул головой. — Вы с необыкновенной ясностью и точностью перечисляете все затруднительные пункты в этом деле, — сказал он. — Да, действительно. Множество мелких подробностей остаются еще невыясненными, хотя главное для меня уже ясно. Что касается открытия бедного Лестерда, то это обыкновенная хитрая уловка, чтобы сбить с толку полицию, направить ее на ложный путь, заставить ее поверить, что тут замешано немецкое тайное социалистическое общество».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 что это обыкновенная хитрость в целях сбить с толку следствие. Но не буду более подробно объяснять вам все это, доктор. Вы хорошо знаете, что всякий фокусник теряет обаяние с того места, когда раскрывает свои фокусы. Так и я. Если я вам открою совершенно тот способ, которым я достигаю цели, вы будете считать меня самым обыкновенным человеком.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 Кучер остановился. — Одлий Курт здесь, — сказал он, указывая рукояткой кнута на узкий проход между двумя стенами из кирпича. — Я подожду здесь. Одлий Курт не представлял из себя ровно ничего привлекательного. Пройдя узкий проход, мы очутились перед целым рядом мрачных конур, стоящих четырехугольником,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 В этот день на моем участке все было спокойно, если не считать небольшой драки, имевшей место в золотом сердце. В час ночи пошел дождь. Я встретил своего товарища Гарри Мюршера, полицейского из голландского участка, и мы постояли, беседуя минут пять на углу Генрецкой улицы. Затем мне пришло в голову, что хорошо бы пройти по Брикстен-Ред и посмотреть. Нет ли там чего нового? Было около двух часов утра, или, может быть, ровно два. Брикстон-Ред — самый пустынный и самый грязный угол на моем участке. Пока я шел вдоль улицы, мне не встретилось ни одной живой человеческой души, хотя один или два фиакра проехали мимо меня. Я тихонько подвигался вперед, раздумывая о том... Как было бы хорошо выпить немного горячего джина, как вдруг заметил свет, выходивший из окон дома номер три. Я знал, что в двух домах в Лоренстонском саду никто не жил, потому что домовладелец не хотел чинить водопроводные трубы, и даже один из последних жильцов умер, заразившись вследствие неисправности труб тифозной горячкой. Поэтому я становился крайне изумленный. И, глядя на свет, выходивший из окна, тотчас же подумал, что тут происходит нечто неладное. Я подошел к двери. — И остановились. — Затем вы вернулись опять к решетке, — перебил его мой друг. — Зачем вы это сделали? Ране вскочил и глядел в совершенном остолбенении на Шерлока Холмса.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 — Решительно никого. Не было даже собак, сэр. Тогда я пересилил свой страх, подошел снова к двери, отворил ее и вошел. Все было тихо вокруг. Тогда я проник в комнату, откуда шел свет. На камине стояла зажженная свечка из красного воска, и при ее свете я увидел... — Да, я знаю, что увидели... Вы несколько раз обошли комнату, потом вы встали на колени перед трупом, потом вы прошли через комнату и попытались отпереть кухонную дверь, потом... Джон Ранне вскочил одним прыжком с места. На его лице были написаны ужас и недоверчивость. — Где вы были спрятаны, чтобы все это видеть? — спросил он. — Вы знаете не меньшему его. Холмс разразился хохотом и бросил на стол перед полицейским свою визитную карточку. — Не вздумайте меня арестовать по подозрению, — сказал он. — Я принадлежу к высшей своре, я не зверь, которого преследуют. Мистеры Грегсон и Лестред могут вам подтвердить это, но продолжайте ваш рассказ. Что вы сделали затем? Ранес сел на прежнее место, продолжая сохранять некоторое беспокойство на лице.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 — Более серьезным делом. — Его лицо, платье, разве вы не разглядели ничего? — с нетерпением воскликнул Холмс. — Полагаю, что отлично рассмотрел, потому что должен был поддерживать его одно время. Я и Мюршер, он с одной стороны, я с другой стороны. Это был высокий парень с красным лицом и... — Достаточно, — перебил Холмс. — Что с ним было далее? — — У нас было слишком много заботы без него, — ответил полицейский уже ворчливо. — Но я побьюсь об заклад, что он все-таки смог сам отыскать дорогу к дому. — Как он был одет? — В коричневое пальто. — Не была ли у него кнута в руке? — Кнута? — Нет, не было. — Значит, он его оставил в экипаже, — пробормотал мой друг. — Не слышали вы немного спустя после этого стука отъезжающего экипажа? — Нет, не слыхал. — Вот возьмите себе, — сказал Холмс, опуская монету в руку полицейского. Затем он взял шляпу и встал. — Боюсь, раны что вы никогда не достигнете высоких степеней вашей профессии. Нельзя смотреть на свою голову, как на придаток к телу.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 И мы вышли, оставив полицейского, видимо, обеспокоенного, но недоверчивого. — Четырежды идиот! с горечью вырвалось из уст Холмса, пока мы катили по направлению к нашему дому. Подумать только, ведь он имел в руках такую выгодную находку и не воспользовался ею. — Я еще не совсем ясно понимаю все это, — сказал я. —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 И откинувшись вглубь экипажа, этот любитель сыщик запел как птица. А я принялся размышлять о странностях, которые представляет ум человеческий.